Надо, однако, сказать, что когда король Людовик XIV увидел в приемной зале одинаковые кресла для себя, для матери, для кардинала, для тетки и дяди, он покраснел от гнева и окинул взглядом присутствующих, желая узнать по их лицам, не сумыслом ли нанесено ему такое оскорбление. Но, не заметив ничего на бесстрастном лице кардинала, на лице матери и на лицах остальных, он покорился необходимости и сел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 здорового желудка. Анна Австрийская, в то время уже больная раком, который позже лет через восемь свел ее в могилу, ела не лучше Мазарини. Герцог Орлеанский, ошеломленный важным событием, совершавшимся в его провинциальной жизни, совсем не мог есть. Только одна герцогиня Орлеанская, как истая уроженка Лотарингии, не отставала от короля. Людовик XIV без ее участия должен был бы есть совершенно один, поэтому он был очень благодарен и тетке своей, и ее дворецкому господину де Сен-Рими, который действительно на этот раз отличился. По окончании ужина по знаку кардинала Мазарини король встал. Тетка пригласила его пройтись вдоль рядов собравшихся гостей. «Дамы заметили»,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 Людовик XIV обошел уже треть гостей, как вдруг слух его поразило имя, которое произнес кардинал, разговаривавший с герцогом. Это было женское имя. Едва прозвучало это имя, как Людовик XIV уже ничего не стал слушать и, пренебрегший людьми, которые ждали его взгляда, поспешил окончить обход собрания и дойти до конца залы. Герцог, как ловкий царедворец, справился у кардинала о здоровье его племянниц –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 Людовик, услышав отзыв о своем дворе, печально улыбнулся. Двор был молод, это правда, но скупость кардинала мешала ему быть блестящим. «Однако», — возразил герцог, — «не намеренно же вы отдать их в монастырь или сделать из них простых горожанок?»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 Во время этого разговора король Людовик XIV в сопровождении герцогини Орлеанской продолжал обходить собравшихся. «А «Вот мадемуазель Арну», — говорила герцогиня, представляя его величеству, толстую блондинку 22 лет, которую на сельском празднике можно было бы принять за разряженную крестьянку. «Мадемуазель Арну, дочь моей учительницы музыки». Король улыбнулся. Герцогиня никогда не могла сыграть и четырех нот,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 Кажется, мода доходит сюда только через несколько лет. Взгляните на этих девиц. Некоторые, право, не дурны. — Не говорите слишком громко, дорогой племянник. Они могут сойти с ума от радости. — Позвольте, позвольте, милая тетушка, — продолжал король с улыбкой. — Вторая часть моей фразы исправит первую. Одни кажутся старыми, а другие некрасивыми, потому что они одеты, как одевались десять лет назад. «Но, Ваше Величество, от Блуа до Парижа всего пять дней езды. Значит, каждый день вы опаздываете на два года. В самом деле, вам так кажется? Странно, я этого совсем не замечала». «Взгляните, милая тетушка», — сказал король, все ближе приближаясь к Мазарине под тем предлогом, что так ему удобнее смотреть. «Взгляните на это простое белое платье рядом с устаревшими нарядами и громоздкими прическами».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 «Подойдите, Луиза», — позвала герцогиня. Девушка, которую мы знаем уже под этим именем, подошла робко, покраснев, не поднимая головы, чувствуя, что на нее смотрит король. «Луиза Франсуаза де ля блан, дочь маркиза де лавальер», — церемонно сказала королю герцогиня. Девушка, несмотря на всю свою робость, поклонилась так грациозно, что, глядя на нее, король пропустил несколько слов из разговора герцога с кардиналом. «Это пачерица, продолжала герцогиня, — «господина де сен реми его дворецкого, того самого, который руководил приготовлением Жаркова с трюфелями, заслужившего одобрение вашего величества». «Никакая грация, никакая красота и молодость не устояли бы при такой аттестации!» Король улыбнулся. «Были ли слова герцогини шуткой или наивностью?»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 Смело, как будто командуя отрядом кавалерии во время сражения, офицер громко приказал «Конвой его величество!» Слова его произвели действие громового удара и заглушили оркестр, хор, разговоры и шум шагов. Кардинал и королева удивленно взглянули на короля. Людовик XIV побледнел.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 Первые десять мушкетеров, отстраняя толпу в передней и на ступеньках лестницы, расчищали путь королю. Другой десяток окружил его величество и герцога, который пожелал проводить короля. Сзади шли слуги. Этот небольшой кортеж следовал с королем до отведенных ему покоев. Эти самые покои занимал Генрих III, когда жил в Блуаском замке. Герцог отдал приказание... Мушкетеры под предводительством офицера вошли в узкий коридор, который вел из одного флигеля замка в другой. Вход в коридор был из маленькой квадратной передней, темной даже в самые солнечные дни. Герцог остановил Людовика XIV. «Вы проходите, государь», — сказал он, — «по тому самому месту, где герцог Гис получил первый удар кинжалом». Король, мало знакомый с историей, слышал об этом событии, но не знал никаких подробностей.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 «Посмотрите, Ваше Величество!» — взял он факел из рук Сен-Реми. «Вот место, где Гис упал. Тут стояла кровать. Он оборвал занавески, схватившись за них при падении». «Почему паркет в этом месте неровный?» — спросил Людовик XIV. «Потому что здесь текла его кровь», — отвечал герцог. «Она впиталась в дуб, и только соскоблив паркет, удалось ее очистить», — прибавил герцог, поднося факел к паркету. «Но, несмотря на все усилия...» Осталось темное пятно. Людовик XIV поднял голову. Быть может, он вспомнил о тех кровавых следах, на которые ему когда-то указывали в Лувре. Это были следы крови кончини, пролитой его отцом, при подобных же обстоятельствах. «Пойдемте», — попросил он. Кортеж тотчас же двинулся вперед. Волнение придало голосу юного монарха непривычную властность.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 Из двадцати мушкетеров, сопровождавших короля, 10 довели герцога до парадных зал, которые все еще были полны народа, несмотря на уход Людовика. Остальные 10 мушкетеров были расставлены офицером на разных постах. А офицер самолично в пять минут осмотрел все окружающее холодным и твердым взглядом, далеко не всегда вырабатываемым привычкой. Твердость взгляда признак таланта. Проверив посты, он устроился в передний. где нашел огромное кресло, лампу, вино, воду и ломоть черствого хлеба. Он прибавил света, выпил полстакана вина, усмехнулся, выразительно скривив губы, сел в кресло и приготовился заснуть.